Глава 61. Приобретение новой брони. Новая броня. Готова? Да, и она идеальная. Спустя четыре дня после пирушки мы пришли в магазин Старикогалуса. Прошел ровно месяц с того времени, как мы пришли в этот город. И сегодня условленный день. И как? Вышло? Ха, отлично вышло. Возможно, даже лучшее, что я делал. Без привлечений. Материалы, которые мы передали, были из демонических зверей ранга C и D. Конечно, это немало. Но думаю, кузнецы такого уровня, как Старик Галус, обычно имеют дело с более достойными материалами. А разве у вас нет опыта изготовления более сильного оружия или брони? Нет-нет, сильное оружие еще не значит хорошее. А? Как бы это сказать? Как говорится, душу вложить вот что действительно важно. Я всегда в работу душу вкладываю, но бывают случаи, когда остаюсь особенно довольны результатом. Вроде и понимаю, и нет. Похоже, что это и есть такой случай. Здесь и мое мастерство, и оригинальность, и душа, и чего -то только нет. Все собралось воедино в этот раз. Ну что ж, я в ожидании. Не сомневайся, потому что эта броня получила даже признание бога. Бога? Голос на секунду пропал в глубине магазина, а затем вышел, неся большую коробку. Сверкнув самоуверенным взглядом, он достал что-то из коробки и выложил на прилавок. О, зри же! Вот она, новая броня для барышни! Наименование: боевое одеяние Черной кошки. Защита 100. Прочность 600 и 600. Эффекты: приятный сон, дезодорация, чистка, сопротивление благоприятным обстоятельствам. Наименование: перчатки Черной кошки. Защита 70. Прочность 600 и 600. Эффекты: ударостойкость, повышение физической силы. Наименование: легкая обувь Черной кошки. Защита 65. Прочность 600 и 600. эффекты повышение способности к прыжкам повышение ловкости наименование небесной сережки черной кошки защита 15 прочность 300 из 300 эффекты повышение сопротивления ядам, повышение устойчивости к сильным шмовым атакам выступает как атрибут придающий стойкость наименование накидка черной кошки защита 85 прочность 600 и 600 эффекты защита от холода защита от жары самоустановление. наименование кожаный пояс черной кошки. Защита — 15. Прочность — 300 из 300. Эффекты. Сопротивление несильной магии, сопротивление благоприятным обстоятельствам. Также может служить как небольшая сумка для инвентаря. Да, чертовски сильная. Эта экипировка несравненно сильнее той, что у нас есть. Хотя ее мы купили у Галса за 150 тысяч. Кстати, чем-то похоже на снаряжение, которое мы забрали у Гюрана. Наименование. Кожаный доспех Пылающего Льва. Защита — 90. Прочность — из Прочность — 500 из 500. Эффекты сильная огнеустойчивость, небольшое сопротивление ядом. Наименование «Наруче поддельного дракона», защита — 61. Прочность — 400 из 400. Эффекты «Ударостойкость», небольшое повышение силы. Наименование ботинки «Ботинкистоглазой ящерицы», защита — 45. Прочность — 330 из 330. Эффекты «Повышения сопротивления параличу», небольшое повышение ловкости. Наименование «Щит из черного каменного дерева», защита — 68. Прочность — 900 из 90. 90. Эффекты. парирования, ударостойкость от несильных ударов. Наименование. Защитный браслет. Защита 15. Прочность. 300 из 300. Эффекты. Используя ману, сооружают защитную стену. Наименование. ядостойкий браслет. Защита 5. Прочность. 100 из 100. Эффекты. Повышение сопротивления ядам. У новой экипировки сделаны стрелком галусом и защита, и эффекты просто отличные. Но будет ли она такой же легкой, как предыдущая? Ко всему прочему, что значит это признание бога? Это мое лучшее творение, сет черной Кошки. Хорошее название. Только из ваших уст слишком уж мило звучит. Э, брось, в любом случае название дал не я. А кто же? Бог? А? В каком смысле? Э, ты не знаешь? Это же названные предметы. Кажется, названные предметы — это особые предметы, имя которым дает Бог. Например, когда кузнец работает над своим лучшим творением, вкладывая в него всю душу и чувства... Он получает божественное откровение, а предмет получает имя. Похоже, что много такого легендарного оружия можно найти в лабиринтах. Предметы с самого начала, сделанные прекрасно, получают божественную защиту. Несложно догадаться, насколько это оружие эффективно. «Когда вещь, сделанную твоими руками, признает сам Бог, это высшая честь для кузнеца. Я благодарен вам за то, что вы дали мне такую возможность. Мой помощник тоже был рад. До слез. Спасибо». «Нет-нет, это вам спасибо за лучшую экипировку». Ага, самые крепкие места сделаны из комплексных материалов, и они получили божественную защиту. Так что она не проиграет, даже если сравнить ее с тем, что сделано из сырья демонических зверей более высокого ранга. Ничего себе! Самое крутое — это божественная защита! А? То есть делание в оригинальной стойкости? А, это ты поймешь, если примеришь. Понятно. Одолжав комнату в глубине магазина, Фран примеряет сет «Черной кошки». Белая окантовка на черном фоне создает впечатление цельности и очень хорошо выглядит на Фран. Боевое одеяние, ставшее основой сета, удачно подчеркивает ее милые стороны на фоне общего ребяческого характера. Раздвоенная юбка с отверстием для хвоста, рубашка с большим воротом и идеально сидящая по фигуре приталенная куртка. На груди застежка с драгоценным камнем, придающая женственности. И немного видно пупок, но это так мило, что простительно. Перчатки с открытыми пальцами, легкие сапожки, которые становятся все шире вверх по ноге. За кожаный пояс, похожий на пояс для пистолета, можно спрятать небольшой кинжал. Его еще и как сумку можно использовать. Вместимость где-то до пяти предметов. Платиновые сережки совсем не выглядят как отметка для животных, и на франт смотрится очень утонченно. Поверх этого одевается накидка, больше похожая на плащ, чем на мантию. Тем не менее, она легкая и гибкая, так что совсем не приветствует движениям. Я практически не использовал материалы из металла. Сложно было сделать такую прочность, используя кожу Данити, кожа тиранического саблезубого сигра, чешую раздвоенной змеи, панцирь взрывной черепахи, смешанные с другими материалами, слизь повелителя слизней. Смешав все это, мне получилось создать очень крепкий материал, который стал основным. Даже на слух... Ошеломляюсь Был ряд неудач, но в конце концов вышло сделать то, что я хотел. Я вплел в нити особенный материал, благодаря этому он не только крепче, чем средненькая металлическая броня, но и значительно легче. Легкость — это самое важное, потому что Франц сражается в стиле острый и юркий. Действительно, прекрасная броня. Поразмыслив еще немного, я кое-что заметил. Божественная защита черной кошки? О, ты заметил? Это результат божественного благословения. Пока ты экипирован в сет черной кошки, работает божественная защита черной кошки. В результате плюс 10 ко всем характеристикам. Более того, мгновенная смерть невозможна. Но взамен использовать эту экипировку могут только члены семьи Черной Кошки. Всего лишь экипировавшись, получить Божественное благословение. это не слишком ли круто? К тому же плюс 10 характеристикам — это же чистой воды водочитерство. Если говорить об этой экипировке как о простой броне, то она не сравнится с металлической тяжелой броней. Но взглянув на эффекты и легкость, понятно, что это очень хорошая броня. Очень Крутая. Более того, очень милая и чертовски сильная. И я, Том, крутая броня, да. Разве можно ее взять бесплатно? Таков был уговор, да. И у меня есть остатки материалов, так что дефицита не будет. К тому же я благодарен вам за такую возможность. Так что в любом случае не позволю себе принять деньги. Вот только. Только? Есть еще одна вещь, которую я должен сказать. Это лучшая в своем роде броня. Но из-за этого для ее восстановления необходим магический хрусталь очень чистый. Вот это стоит довольно много. И сколько же? В первый раз в порядке 100 тысяч. Последующий, думаю, раза в два больше. А, вот это довольно фигово. Ага, но среди эффектов накидки есть восстановление, Поскольку это влияет на все, что экипировано вместе с ней. Если не спешить, то за несколько дней вся экипировка восстановится. Это поможет. И вообще, возможно, благодаря этому не надо будет даже ничего ремонтировать. Ух, я уж распереживался. А, еще нужно кое-что для Уруси. Для этого песика? Да, похоже, для него нужен какой-то официальный сертификат. И хоть он и волк, может, есть подходящая экипировка? Есть и другие вопросы. В мирное время и во время боя его размер изменяется. Если в это время экипировка будет ломаться, никаких денег не хватит. Если же одевать крепкие ошейни, когда Уруси маленький, то при увеличении он его просто задушит. Когда я рассказала о своих волнениях Гауссу, тот ответил, что это не проблема. Есть много предметов, автоматически изменяющих свой размер. Так что с таким предметом проблема будет решена. Действительно? Да, ставьте это мне. Если есть два дня, будет сделано. Тогда полагаюсь на вас. И сколько это будет стоить? Хм, за 50 тысяч я бы подготовил разные варианты. Хорошо, договорились. После этого у Руси, увеличившись в для снятия мерок... то начал облизывать старика Старикогалуса так, что тот прилипал к стене, то, махая туда-сюда своим хвостом при снятии мерок лап, смахивал его на ту же стену. В общем, пока снимали мерки, всякое случалось. Хорошо, что со Стариком Галусом все хорошо. Будь на его месте обычный кузнец, его жизнь была бы в опасности. И вообще, не слишком ли Галус крут выдерживать такой урон? И надо бы еще немного надрессировать у Руси. А то такое ощущение, что так мы когда-нибудь нарвёмся на крупной неприятности. Вы куда дальше направляетесь? В у меня тоже есть дела, которые надо бы там сделать. Значит, следующее место предназначения — урмот. О, так может, пойдём вместе? Я был бы только рад его компании. Кстати, а какой маршрут? Отсюда пойти в Дазу, а оттуда кораблём дальше на юг. В Борубора. А оттуда сухопутно в Урмут, наверное. По-другому будет дорого, но быстрее. В любом случае, я хочу, чтобы у Фран был опыт путешествия кораблем. Идем вместе. Извини, девочка, но похоже, что не выйдет. М? Почему? Гномы — горный народ. Ну да. Другими словами, близость к воде — это не то, чтобы плохо. Но, короче, я не могу плавать. Вот оно как. Очень даже гномья причина. Если бы кто посмотрел на Старика Галуса, то сразу бы понял... Что с его мускулистым телом? Сильно не поплаваешь? Вот как. Очень жаль. <смех> Извините. Тогда было бы хорошо снова встретиться в Урмуте. Ага.